Глава пятая Ночью Олри спала плохо. Ей снились кошмары. Неудивительно, что проснулась слегка опухшей и с синяками под глазами. Ося возмущенно уставился на хозяйку. «Ри, что происходит? Мало того, что нам и поспать-то было всего несколько часов, так ты и их профукала. Знаю, мне какие-то ужасы снились. Я убегал от каких-то чудовищ, потом за мной гнался Инхин Мервик и Мироза. Я запуталась в паутине». В общем, такая ерунда мешала спать. Ничего не могу с этим поделать. Питомец насупился. Вслух говорить ничего не стал, но про себя подумал, что такие сны явно не к добру снятся. В скорости явно что-то должно произойти. Еще неизвестно, чем это закончится. Пугать хозяйку он не хотел, потому состроил самое радостное выражение мордочки и сообщил «Нечего обращать внимание на всякие сны. Видимо, ты просто переволновалась». Девушка кивнула, подтверждая слова звереныша. Ей в невдомек было, что он успел связать Инхина и Миразу, ведь именно к этой Грымзе тот гаденыш как раз и собирался, а уж опекунши не упустит своего шанса. Наверняка примчится, чтобы вернуть заблудшую подопечную домой, чтобы снова попытаться выдать замуж. И как же хорошо, что хоть это у нее уже не получится. Помолвка с эльфом произошла весьма своевременно. Так, быстро в душ, а потом я дам тебе артефакт, с его помощью быстро наведешь красоту. Но помни, злоупотреблять нельзя. Пользоваться таким можно только пару раз в неделю, не больше. Иначе он станет тянуть из тебя твои силы, поняла? И Зора вплыла в комнату, как обычно, без предупреждения. Но девушка оказалась ей благодарна. Собралась быстро. Даже успела приготовить завтрак, после чего вошла в лавку, которую совсем скоро им предстояло открывать. Тут и Индирель с отцом пожаловали. Старший эльф решил немного задержаться. Хотел получше познакомиться с будущей невесткой. Она против не была. Эти двое эльфов ей понравились, с ними было интересно общаться. Они много рассказали о ее дедушке и отце, а юная леди слушала, едва ли не открыв рот. Вот и сегодня они вошли самые первые, вручили коробку из кондитерской. Изора отправилась ставить чайник. Пока утро, значит, они все успеют выпить чаю с пирожными, А потом день потек своим чередом. Покупатели приходили, выбирали, делали заказы. Олри не могла нарадоваться. Неужели у нее все получилось? Девушка даже забыла о своем сне и тревогах, всецело отдаваясь своей стихии. Ей нравилось советовать, нравилось подбирать каждому покупателю свой собственный аромат. Она словно видела, какой именно подойдет для того или другого человека. Как ни странно, многие просили антиароматизаторы, то есть такие, которые избавляются от неприятных запахов в доме. Вот когда она порадовалась, что сделала запас. Но в то же время ей теперь придется изготовить еще партию, так как на них есть спрос. «Ося, нам сегодня надо будет наведаться в ту деревеньку за воском, иначе нам не из чего будет готовить свечи», — прошептала своему питомцу. Но ее услышал не только ящерка, но и эльф. Подойдя к невесте, он прошептал ей на ухо. «Мы с отцом сами туда смотаемся. Ты только напиши записку, что мы от тебя, а то кто знает, как на нас отреагирует пчеловод». Обязательно обрадовалась леди Холден. В этот момент от двери раздался вскрик. Обернувшись, она заметила входящих мужчину и женщину, Встречала их и Зора. Естественно, парочка испугалась, на что призрак нравоучительным тоном пояснил. «Не стоит меня бояться. Я, помощница леди Холден, помогу, подскажу, посоветую. Но если вы так сильно боитесь...» Еще и губы поджала, изображая обиду. Вот в ком умерла потрясающая талантливая актриса. Посетительница, которой и кричала, тут же замахала руками. «Что вы, что вы! Я прошу прощения, это от неожиданности. Не каждый день встречаешь призраков» тысячу таких благородных и воспитанных. Вот и прекрасно. Прошу. Чего изволите?» Олри с улыбкой отвернулась. У нее сейчас самой стояла покупательница, причем слишком придирчивая. Ей ничего не нравилось, от некоторых запахов мутило. И впервые сама парфюмер не могла понять, что посоветовать дамочке. Вроде молодая, на вид лет 30, высокомерная, но от нее исходило такое количество негатива, что Дар боил, не желая ничего советовать или подсказывать. А еще леди Холден заметила, как посетительница то и дело шарила глазами по полкам, словно что-то искала. И когда терпению Олари начал подходить конец, неприятно особо склонилась к ней и прошептала. «Мне необходимо хотя бы несколько капель зелья бессмертия». «И вы туда же!» Вышла слишком эмоционально. «Нет такого зелья. Это миф, вымысел. Понимаете? Я не знаю, кто вам сообщил такую ерунду, но мой отец-парфюмер, как и дед, как и я. Мы не можем варить зелье». Только духи и свечи. Ох, как разозлилась дамочка! Психанула. Ося попытался ей что-то сказать, но та взмахнула рукой, с которой сорвалось темное облачко и впиталось в питомца. Сперва ничего не происходило, хотя оба испугались изрядно. Еще и эльфы на миг отлучились, их позвал юный призрак, чтобы оценить работу каких-то артефактов. Хозяйка подхватила малыша, осматривая его со всех сторон. Но ничего не находила. Освободившаяся из зора оказалась рядом в мгновение ока. Проверила своим магическим взглядом и тоже ничего не нашла, поэтому было решено наблюдать. В случае чего здесь, на другом конце улицы, есть ветеринарная лечебница. Станет хуже – отнесешь ось туда. Посоветовала, немного успокоив взбледнувшую хозяйку. День пошел своим чередом. Вернувшемуся Индирелю невеста рассказала о странной покупательнице и о том, что она сотворила. Ох, как разозлился ушастый! Он готов был прямо сейчас бежать за той дамочкой, чтобы вытрясти из нее, чем таким она наградила питомца. Олри едва его удержала. К счастью, за этот день это была единственная неприятность. Остальные покупатели, даже те, кто приходил всего лишь посмотреть, все равно уходили с покупками. Банк девушки пополнялся, что просто не могло ее не радовать. День проходил за днем, леди Холден окончательно освоилась, поверила в свои силы. На третий день Эльфы привезли вожделенный воск, еще и трав нарвали на лугу. Индирель посоветовал смешать несколько разновидностей из тех, которые девушка еще не видела и не пробовала. Вышла весьма достойно. Прошло пять дней. Сегодня народу было поменьше, а ажиотаж малость спал, но не покупательская способность. Пока Леди Холден выставляла новинки на стеллаж, от двери раздался вскрик. Едва слышный, но все же. «Хм, я думала, все давно привыкли к нашим призракам». Неужели нашелся кто-то, кто о них еще не знал? Сегодня в зале как раз были и леди Изора, и ее племянник. Юноша стоял на упаковке товара. Сама хозяйка в данный момент была свободна, оглянулась. «Добро пожаловать!» Раздалось от двери Изора самоочарование. Вошедшая девушка повернулась и чуть не выронила своего питомца. Именно она и вскрикнула, заметив двоих призраков. «Добрый день!» — вежливо выдавила та. Улари заметила, что ситуация становится напряженной, потому и поторопилась к вошедшей. «Чем вам помочь?» — уточнила покупательница. Ося, сидящая на плечах, к чему-то принюхивался и присматривался. «Мне сказали, что у вас есть свечи, убивающие запах раз и навсегда», — произнесла гостья. Леди Холден едва не усмехнулась. Она и предположить не могла, что ее задумка приобретет такой спрос. «Да, осталась парочка. Хозяйка лавки отошла в сторону и открыла шкаф. Достала две фиолетовые толстые свечи. Вам завернуть?» Покупательница кивнула и положила на прилавок серебряную монетку. «О, хороший клиент!» — обрадовалась ящерка, а девушка невольно вздрогнула, хоть и едва заметно, но все же. «Ося!» — одернула девушка своего питомца. «Это много, сейчас вам дам сдачу. Либо могу для вас еще сделать свечи. Да, если можно, с доставкой в ветлечебницу, перо и коготь, книжная 84». Девушка внесла данные в блокнот, затем положила свечи в красивый бумажный пакет и протянула покупательница. Несколько минут она боролась с собой, чтобы прямо сейчас не попросить ее осмотреть Осью, но все-таки решила, что всему свое место и время. Вдруг то торопится, не гоже отвлекать занятых людей. Спасибо за покупку. Да, приходите еще. Немного скорбно у самого уха покупательницы, сообщила привидение женщины. Тамила улыбнулась, махнула на прощание и быстро покинула помещение. Эх, мы все еще продолжаем пугать народ, заметила Изора, глядя вслед ушедшей. Олари поторопилась ее успокоить. «Дайте всем время. Вы же сами знаете, насколько у многих устоявшийся менталитет. Редко призраки бывают такими, как вы. В основной своей массе они злобны и агрессивные. Естественно, мы подождем. Я ведь и сама прекрасно понимаю, насколько сложно бывает бороться со стереотипами», — вздохнула женщина. Дальше день прошел почти весело. Ни с одним покупателем не было проблем. Многие хотели нечто особенное и необычное. Леди Холден удовлетворяла даже самых капризных покупателей. А вечером Индирель забрал ее на прогулку по городу. Они снова много гуляли, разговаривали, узнавая друг друга получше. Строили планы на будущее. Заходя в укромный угол, целовались. Олри все сильнее влюблялась в своего эльфа. В городе ее уже узнавали, с ней здоровались. Она и сама со многими успела разнакомиться. Потому искренне улыбалась горожанам. Сегодня они с женихом устроили себе маленький выходной. И пусть в лаборатории давно дожидается работа, но сегодня им просто хотелось отдаться на волю чувств и эмоций. Домой попали далеко за полночь, и как бы им хотелось подольше задержаться друг с другом, но все же усталость давала о себе знать. И нет, эльфы – существа неутомимые, а вот парфюмер была самым обычным человеком и нуждалась в отдыхе. Утро наступило, как обычно, внезапно. Приняв душ, проверив питомца, они спустились вниз в надежде выпить ароматного чая с пироженами, Который каждый день приносил Индирель из прекрасной кондитерской. Расположились так, чтобы наблюдать за лавкой, ведь в любой момент могли явиться покупатели. А пока хотелось минутки тишины и спокойствия. Но их желанием не суждено было сбыться. Еще не опустили чаши, как двери лавки с грохотом распахнулись, и в помещение первой вплыла Мираза. На лице Аскал, в глазах предвкушения, за ней следовали Инхин и Мервик. Ося выругался, пробормотал что-то о снах и юркнул под стол. Опекунша собралась приблизиться к Олори, но в этот момент перед ней оказались два призрака, заставившие женщину тоненько взвизгнуть и броситься к выходу. Да кто же ей позволит? Там уже ждал юный призрак, слишком стремительно переместившийся к дверям, тогда как леди Изора зависла перед непрошенной гостей. Так как все отвлеклись на Миразу, то не сразу заметили, как лорд Мервик плавно стек по стеночке, о которую облокотился, отправившись в обморок. А когда заметили... Изора Зора удивленно возрелась на мужчину, скривилась. «Да, слабоват нынче пошел мужской пол. То ли дело раньше, еще двести лет назад». Она мечтательно закатила глаза, но тут же пришла в себя и строго возрелась на непрошенных гостей. Начала Сынхина. «Снова ты. И что тебе не имется? Сказано же было, нет у нас никакого зелья бессмертия. Что еще тебе надо?» Всего лишь помог отыскать подопечную, которая удрала от своей опекунши. Но и заодно жениха и привел», — оскалился мужчина. Олри икнула, призраки стали от ярости раздуваться, показывая всем, что сейчас многим мало не покажется. Мироза тоненько подвывала, Мервик не успел прийти в себя, снова отключился, а вот эльфы в один голос грозно рыкнули. «Какого еще жениха?» «Так вот он», — некультурно ткнула пальцем в обморочного лорда Мироза. «Вообще-то у леди Холдер уже есть жених, помолвка магическая». Первым сориентировался старший эльф. И столько властности в голосе, что пробрало всех. Опекунша даже забыла про страх перед призраками. «Что? Я не давала своего согласия. Не имели права без него. Я ее опекун до достижения двадцати лет. Вы должны мне...» И тут же прикусила язык, сообразив, с кем говорит. Афхаэль так глянул, что у нее все слова застряли в глотке, накатил страх. Между тем мужчина равнодушно бросил когда происходит резонанс, ни о каком разрешении не может быть речи. Ты не читала правила, человечка?» И столько презрения добавил в голос, что женщине стало не по себе. Она уже открыла рот, чтобы попытаться хоть что-то выбить для себя любимой, сходу разглядев и богатые наряды и количество украшений в волосах эльфа, но не успела. Дверь распахнулась, и вошел Эдвер Раде. Он быстро оценил композицию. «А что это тут происходит? Леди Олри, вам нужна помощь?» «Нет, лорд Эдвер, но спасибо за предложение», — улыбнулась девушка, осознав, что не злится на него. Все же этот мужчина ей помог, ничего не требуя, а то, что он имел свои корыстные мотивы, что поделать. Главное, осознав, что от нее не получит того, зачем охотился, он все равно не бросил и не стал делать пакости, как тот же Инхин. «А вы еще кто?» — уставилась на красавца-мужчину Мироза. «Еще один жених?» «Почему еще один? И нет...» «Никаких видов на юную леди у меня нет и не было. Я всего лишь помогал. А вы, собственно, кто?» Взгляд потемнел. Эдвер и сам уже прекрасно понял, кто перед ним, но на всякий случай решил уточнить. «Я ее опекун Мироза Таршару. «А, это та, против которой сейчас заводят уголовное дело в жандармерии», — как бы невзначай уточнил артефактор. Женщина побледнела, ее рот открылся. Она хватала воздух, пытаясь сообразить, что делать. «Какое дело?» раздалось с пола. Ага, лорд Мэрви очнулся. Зато Инхин, услышав о жандармах, быстренько ретировался за дверь, торопясь сбежать. Его даже юный призрак не напугал, жить хотелось сильнее. Вот с кем он точно не собирался иметь дел, так это с представителями власти. «Дело об опекунстве и убийстве Читы Холденов», — заметил Эдвер. Последнее он бросил наугад, чтобы запугать, но, кажется, попал в точку. Вон как побледнела женщина и стала медленно оседать. Ловить ее никто не собирался, а потом и вовсе пришлось оттащить ее в кладовку, предварительно связав, чтобы не сбежала. Приглядывать за ней взялись призраки. Лорда Мервика отпустили, потому как к нему претензий никто не имел, а потом им стало недоразбирательство, так как повалил народ. День шел своим чередом, но покидать леди Холден никто не торопился. Мужчины прохаживались по лавке, изучали ассортимент, пока сама девушка и ее призрачные помощники работали с клиентами. Уже после обеда она заметила посетительницу, которая уже несколько часов наблюдала за работой Олри. «Ось, ты не знаешь, кто это? Она тут уже часа три, не меньше. Ни о чем не интересуется, просто наблюдает». Склонилась хозяйка лавки к своему питомцу. Тот повернулся в сторону молодой девушки лет двадцати на вид. Одежда неброская, ткань недорогая. Светлые волосы закручены так, чтобы ни один волосок не выбивался. На лице ни грамма косметики. Девушка миленькая, но сразу видно не аристократка. Вряд ли она пришла купить духи, с сомнением протянул ящерка, и тут же юркнул на пол, ловко пробираясь между другими посетителями к той самой девушке. Олри и хотела бы понаблюдать, но к ней подошла посетительница, попросив показать духи с лечебными свойствами. И парфюмер тут же отвлеклась от своего звереныша, начиная рассказывать, что для чего и с какими эффектами. От духов она перешла к свечам, женщина с восторгом разглядывала красивые экземпляры. «Скажите, а правду говорят, что вы любому можете подобрать аромат, чтобы соответствовал личности?» Неуверенно уточнила покупательница. Леди Холден улыбнулась. «По большей части, да. Проколов еще ни разу не было. Тоже хотите?» Сходу догадалась и получила несмелый кивок. Думала Олри совсем недолго. Она смотрела на женщину, а перед ее глазами уже вставало знакомое поле. Фиолетовые цветы с непередаваемым запахом, талика тонкости аромата лесной парги, Лечебная трава, применяющаяся в успокоительных зельях. И совсем немного горчинки. «Если придете завтра, я все сделаю для вас», — предложила хозяйка лавки. Посетительница с радостью закивала. А пока хозяйка казалась занята, ящерка приблизился к незнакомке, ловко взобрался по ее платью на плечо, заставив тут дернуться и сделать шаг назад, после чего строго поинтересовался. «Ты кто такая? Что тут вынюхиваешь?» «Я Этра, Пришла узнать, не найдется ли для меня работы». Робко произнесла та. «А почему не подошла и не спросила?» «Застыла, как бедная родственница». Прозвучала с укором. Постеснялась. «Рядом с леди, все время кто-то есть, а я не могла вмешиваться. Решила подождать». И так бесхитростно это прозвучало, что Ося смилостивался, но не применил окинуть девчонку магическим взглядом. Ни единого темного пятна на ауре. значит, и правда пришла по поводу работы. Порадовал тот факт, что призраков Этра не испугалась дождавшись, пока хозяйка освободится, скомандовал «Идем». Таня посмела ослушаться мелкую ящерку и двинулась вместе с ним в указанном направлении. Они приблизились к Та Таня единой эмоции не выдала своего интереса. Истинная леди. Только в глазах застыло любопытство, но видел его один питомец, так как очень хорошо знал свою хозяйку. Звереныш хмыкнул и первым начал разговор. Олри, это Этра, Ей нужна работа. У нас найдется такая?» произнес, словно решил одолжение сделать. Много позже он пояснил своей хозяйке, что показывать излишнюю заинтересованность нельзя, потому что слуги потом на шее могут сесть и ноги свесить. И пусть девушка не совсем согласна была со зверенышем, но спорить не стала. «А что ты умеешь?» «Все, что понадобится», — с готовностью откликнулась Та. «А что не сумею, так я научусь, честно». Еще и руки на груди сложила так, словно собралась умолять. «Для начала хотелось бы узнать, кто ты и откуда». К беседе присоединился Индирель, заставив Этру мгновенно потупиться, а ее лицо вспыхнуть. «Эй, не смущай девицу!» — возмутился Ося. И не думал даже. Равнодушно сталика высокомерия бросил эльф. «Я всего лишь пожелал узнать, кого моя невеста собирается нанимать на работу. Я из деревушки Виствер, что на севере Бравена. Нас сюда отправили из приюта, всем совершеннолетним предоставляют работу. Мы с подругами приехали в Ревенхилл. Только оказалось, что мест всего четыре, а нас было семеро. К сожалению, взяли тех, кто... Она запнулась и покраснела, на миг отвернулась. Судя по тому, как заблестели ее глаза, она едва сдерживала слезы. В общем, более раскрепощенные подруги получили место. А кто решил сохранить честь и достоинство, тех отправили самостоятельно выкручиваться. Самое обидное, что назад вернуться мы уже не могли, нас бы там попросту не приняли. «И как давно вы приехали?» — уточнил Ося. Он слишком пристально разглядывал девушку, словно пытаясь заглянуть ей в душу. Месяц назад. Настоятельница приюта, каждый из нас выделяла деньги на дорогу и на первое время. За них и жили. Девочки, которые получили работу, помогали. Но они не могут содержать нас все время. Из нас троих, кому не хватило места, еще одна устроилась на завод подсобником, больше мест не было. А мы с подругой за все время пока так и не смогли ничего найти. Или навыки нужны, или... Едва слышный всхлип но она быстро взяла себя в руки. Я недавно увидела, что открылась новая лавка, вот и решила попытать удачи. Три дня просто приходила и смотрела, а сегодня набралась смелости войти и спросить. «А ты призраков не боишься?» Решила сразу прояснить ситуацию Олари. Она хоть и видела, как Этра без страха на них смотрела, но все же лучше сразу уточнить эти моменты, чтобы потом не получилось сюрприза. «Нет, у нас в приюте их было много, и почти все дружелюбные». На миг улыбка озарила лицо Этра сделав ее более привлекательной. «Я так понимаю, твоя подруга тоже еще не нашла места». Юная леди Холден очень старалась не показать преждевременную радость, чтобы не сглазить. «Нет пока», — дернула плечом собеседница. «Хорошо, кто из вас умеет готовить?» Олри перешла на деловой тон. «Все — это обязательный предмет, которому нас всех обучают», — отозвалась Этра. «Что ж, тогда зови подругу, на месте определимся, кто станет готовить, а кто помогать мне в лавке». Леди Холден улыбнулась. Посетительница робка ответила, боясь пугнуть удачу, но все же уточнила. «Вы нас двоих возьмете?» «Да, мне как раз двое и нужны. Вам жить есть где?» Девчонка потупилась, ее пальцы стали теребить юбку, сама намотнула головой, не поднимая глаз. «Хорошо, тогда выберите себе комнаты. На первом этаже есть четыре комнаты как раз для слуг. Иди за своей подругой. Жду вас тут через два часа. Хватит времени собрать вещи? Нам еще потом в мэрии составят договор о найме» озвучила Улри свое решение. Этру как ветром сдуло, и столько радости на лице. Дождавшись, пока девушка выйдет, Олри наконец, широко улыбнулась, подхватила осью и счастливо заметила. Вот все и решилось. А мы с тобой беспокоились, что не сможем найти себе помощников. Теперь они у нас есть, и я смогу вплотную заняться духами и не отвлекаться. Я могу помочь, — склонился к ней Индирель. От его голоса девушку пробрала дрожь. Не откажусь. Мне сейчас любая помощь понадобится. Пока есть спрос, надо пользоваться, а еще до банка дойти. И с Миразой разобраться. Кстати, о ней. Подал голос Эдвер, о котором все забыли. Я вчера просил одного своего друга уточнить по поводу опекунства, заодно узнать, на каком основании именно эти люди стали вашими опекунами. Сегодня он со мной связался и сообщил, что никто им такого полномочия не давал. Лорд Таршара, друг лорда Холдена, всего лишь обозначил дружескую помощь сироте. Об этом и указано в канцелярии Его Величества. Почему они решили, что имеют право на вещи леди Холден, я не знаю. И с этим будут разбираться. Как раз и дело о гибели читы парфюмеров будет возобновлено, так как появились новые детали. Какие? Олри аж вперед подалась. И если бы не эльф, она бы точно свалилась. Увы, мне об этом не сказали. Но думаю, у мирозата Аршара прольет свет на то, что случилось несколько лет назад. Уверен, без ее вмешательства тут не обошлось. Уж больно алчная дамочка оказалась, сперва собственного супруга едва ли не до разорения довела своими непомерными запросами, потом взялась за имущество леди Холден, наводит на размышления, задумчиво протянул Эдвер, и остальные с ним согласились. А еще не мешал бы этого Инхина проверить, вот где ушлый тип, и хозяйку слишком хорошо знает, не сдержался Ося. Еще бы, этот тип ему изначально не понравился, когда в пути тот собирался познакомиться с его хозяйкой а уж его выходка с требованием отдать зелье так и вовсе вывела питомца из себя. Он приказывал так, словно имел на это право. Но самое непонятное, что аура этого наглеца каким-то образом была оси знакома, хотя он был уверен, что впервые увидел его на той стоянке. Разговор пришлось прервать, так как в лавку вошли посетители, и Олри погрузилась в работу. Индирель не мог оторвать от нее глаз, какая она все-таки разная, но ему понравилось, как блестели ее глаза, когда рассказывала очередной покупательнице о своем продукте. Невольно на губах эльфа появлялась улыбка. «Завтра я хочу наведаться в Брейвиль. Раз уж леди Холден теперь часть нашего рода, то не помешает лично проконтролировать, как пойдет следствие. А то мое внутреннее чутье подсказывает, что дамочка, которая в чулане валяется, еще доставит проблем, а сама сухой из воды выйдет. Слишком продуманная. Другая бы столько лет не удержалась на месте, которая сама себе придумала», — произнес Афхаэль, подойдя к сыну. Так как девчонка была занята, да и не хотелось ему снова бередить старые раны, то о своих намерениях он предупредил только сына. Тот согласился. Так действительно будет намного лучше. К тому же Афхаэль намеревался лично сопроводить Миразу в столичную жандармерию, чтобы она по пути не потерялась. Слишком много в этой истории белых пятен, и старший эльф решил вплотную заняться этим делом. Что-то ему подсказывало, так он может узнать, кто же покушался на его друга и убил старшего лорда Холдена. Ведь эта тайна так до сих пор и осталась нераскрытой, как и убийство родителей Олри. Вот тут и стоит задуматься, то ли следствие настолько некомпетентно, то ли кто-то намеренно тормозит его, а потом и вовсе доводит до архива в качестве нераскрытых. «Я, пожалуй, тоже наведаюсь в столицу, только надо будет на заводе предупредить о своей отлучке», — произнес Эдвер. Отказываться никто и не подумал. Артефактор сообщил, что ему вполне хватит часа, а потом они могут отправляться. К тому времени как раз должны и жандармы из Брэйвиля явиться за дамочкой. Не став откладывать, он сразу же отправился на работу. Он и сам не понимал, зачем ему это, но внутреннее чутье подсказывало, что именно так он сможет сполна отплатить лорду Холдену, пусть и посмертно. Время летело быстро. Каждый был занят делом, потому и не заметили, как прошло несколько часов. Стоило Олари отпустить порядка пяти покупательниц с покупками, как подошли Эрта с подругой. И если первая девушка — блондинка со светлой кожей, то вторая — словно ее отражение, темноволосая, пышнотела и кожа. Она могла бы быть симпатичной, если бы не слишком крупный нос картошкой и излишне полные губы. «Да, в зал ее точно не поставишь», — с сожалением подумала Олари, разглядывая девушку. «Надеюсь, она умеет хорошо готовить». «Как тебя зовут и что ты умеешь?» — обратилась леди Холден к незнакомке. Та оказалась посмелее своей застенчивой подруги. «Исми?» Да много — шить и вышивать, плести, готовить, вести дела. Энтим со мной занимались отдельно и долго. Изначально ж меня собирались взять в дом аристократа, который еще четыре года назад присмотрел себе прислугу в дом. Но потом он навроде помер, а знания остались. От ее речи покоробило всех. Сама Улри осознала, и ее она точно в зал не выпустит. Не хватало еще опозориться». Хорошо, что у Эрты достаточно правильная речь, вот ее не стыдно будет поставить в лавку. И все же многим стало непонятно, как две девушки, находящиеся в одном приюте, могут быть такими разными. Ответ нашелся достаточно быстро. Как оказалось, Эрта — бастарт какого-то лорда, у нее в крови благородство и правильность речи, да и в приюте она с рождения. Вот как подкинули только что рожденную малышку, так и осталось. А Исме прибыла уже подростком, с родными случилось несчастье. Они жили в глухой деревеньке, где даже писать и читать никто не умел. Естественно, о правильности речи разговора не шло. И за три года, что Смуглянка провела на новом месте, так ничему и не научилась. Хотя, как позже сказала Эрта, для ее подруги это уже прогресс. Когда она только прибыла, ее вообще никто не понимал, а от ее разговоров у всех едва ли не кровавые слезы катились в глаз. Сейчас она могла изъясняться уже более понятно, хотя и неправильно. «Хорошо, Исми, Значит, ты отправишься на кухню. Мне как раз нужна была кухарка. А Эрта останется здесь, будет моей помощницей». Приняла решение леди Холден. Никто и не подумал спорить. Девушки охотно кивнули. Всем показалось, что Исме даже обрадовалась такому положению дел. Как позже выяснили призраки, эта булочка, как ее стали все называть, действительно безумно любила готовить. А как вкусно у нее получалось. Но в тот момент... Пока еще ничего о девушках не было известно, больше всего Олри порадовал тот факт, что ни одна из них не стала спаривать назначение. Напротив, на лице столько радости, причем искренней и незамутненной. «Эх, жаль, наряды еще не готовы, а так хотела сегодня быть красивой», вздохнула хозяйка лавки, бросив украдкой взгляд на своего жениха. И тут же задумалась о том, что ей пока до конца не верилось в такое счастье. «Надо же, она и эльф! Такого даже в сказках не пишут» потому что понимают, насколько это нереально. А гляди-ка, все оказалось на самом деле. Дождавшись, пока лавка опустеет, в зал вплыла Изора. С опаской покосилась на будущих служанок, настороженно застыла, не подлетая ближе. Не она одна следила за реакцией двух девушек. Вопреки опасениям, обе совершенно не испугались, даже улыбнулись, синхронно сделали реверанс и представились. «Надо же, какие воспитанные юные дарования!» восхитилась призрак и в них совершенно нет страха. Мне нравится. Тохар, а тебе? Тетушка могла бы не спрашивать. Мне априори нравятся все, кто не орет дурнины при нашем появлении. В таком случае, Зора, не покажешь кухню нашей новой кухарке. Но сперва лучше комнаты. Пусть девушки сложат свои вещи, осмотрятся, а с завтрашнего дня могут приступать к работе. Шуш, вы не емши сегодня будете?» — возмутилась Исми. «Я приготовлю, мне несложно, ежели покажете колдовую и холодильник, «Ну, идем, покажу», — усмехнулась призрачная леди. Потому как она смотрела на смуглянку, сразу становилось понятно. Совсем скоро из нее сделают приличного человека. Они покинули зал вместе с новыми служанками, а Олри с эльфами осталась. И только они собрались обсудить некоторые моменты, как дверь лавки распахнулась, и в нее забежал взмыленный парнишка. Не успев отдышаться, протянул конверт девушке, быстро поклонился и сбежал. Никто ничего не успел сообразить. И что это было? Вырвалось у Оси, так как он самый первый пришел в себя. Он же выхватил послание из рук хозяйки и ловко его открыл. «Пф! Приглашение на бал у мэра. Состоится через неделю. Приглашение на две персоны». «На бал?» — уточнила Олари, заглядывая в небольшую картонку, что держал в лапах ящерка. «Не люблю балы», — скривился старший эльф. «Но вам желаю поразвлечься, а мне уже пора». Создалось ощущение, что он торопился сбежать, но младший эльфеныш решил чуток подбодрить папочку. — Не обольщайся, ко времени бала уверен, ты вернешься. усмехнулся Индирель, хитро поглядывая на отца. Тот вздохнул так скорбно, словно только что похоронил любимую бабушку. — Посмотрим, а сейчас мне пора. Пойду заберу нашу леди и доставлю ее к порталам. Надеюсь, там проблем не будет. Авхаэль зашел в гостиную, подозвал Тохара который указал, где находится Мираза. С помощью левитации, под неудуменными взглядами жителей Ревенхилла, эльф доставил ее в нужное место, где уже ожидали жандармы и Эдвер. Пока шли, женщина то и дело ругалась, потом пыталась предложить деньги, даже дошла до того, что собиралась соблазнить Ушастого. Ох, как он смеялся над глупой человечкой. Зато та на время притихла, наверняка придумывала способы еще как-нибудь заинтриговать привлекательного первородного но такой возможности ей не дали, напрочь спеленав магией. «Ты меня утомила!» — презрительно бросил Афхайль, даже не посмотрев в сторону преступницы. А вот стоило войти в здание, где располагались телепорты, как перед ними тут же появился немолодой мужчина, что обычно сидит на входе и ведет регистрацию. Он же принимает деньги, но не сам, а через артефакт. Сам артефакт представляет собой небольшой ящик с прорезями, куда всего лишь необходимо закинуть деньги — Если оплата с помощью банковского перстня, то стоит приложить перстень к пластине. Приложить, озвучить, куда надо переместиться, и подтвердить оплату. «В бессознательном состоянии нельзя», — заявил мужчина категорично. «Она в сознании, всего лишь преступница, связанная магией», — спокойно поведал один из жандармов, показывая свиток с разрешением. Мужчина кивнул и отошел в сторону, давая возможность посетителям войти внутрь. Портальный вокзал представлял из себя небольшой зал с двумя световыми столбами, в диаметре порядка трех метров. По световым всполохам пробегали руны, с помощью которых задавался вектор направления. Порталы хоть и были распространены, но все же не всем по карману, потому и находилась здесь всего пара таких столбов. Больше ставить не имело смысла, излишний расход магии, который не всегда купался. Стоило подойти к одному из порталов, как пленница задергалась, пытаясь вырваться. «Да кто ж ей позволит?» Эдвер усмехнулся, И пока шла настройка, склонился к женщине и тихо произнес. «Что? Страшно? Боишься, что все твои дела выйдут наружу? они выйдут обязательно, и я к этому обязательно приложу руку». Женщина в ужасе уставилась на мужчин, обреченно закатила глаза и попыталась сделать вид, что уходит в обморок. Да только кто же ей поверит? Правильно, никто. А потом все разом и вовсе встали в столб света и через пару ударов сердца уже выходили в брейвиле где их встречали трое стражей, посланных другом Эдвера. Возле портальной станции ожидала карета без опознавательных знаков на десять мест. В нее как раз все и вместились. Хотя на эльфа то и дело поглядывали недоуменно. Только в карете один из жандармов, кажется, он не главный, осторожно поинтересовался. И что дивный народ так заинтересовался какой-то недобросовестной человечкой? Эта человечка по несчастливой случайности каким-то образом стала опекуном моей невестки. И я хочу понять, как это произошло и на каком основании она едва не продала леди замуж. Излишне спокойно поведал Авхаэль. В карете повисло молчание. В этот момент каждый из присутствующих переваривал слова Ушастого. На него смотрели с удивлением некоторые с недоверием. Их можно было понять. Такого в истории еще не было, чтобы дивный народ снизошел до людей. А тут и вовсе породниться решили. Для многих такое оказалось истинным потрясением. «Вы сказали невестке?» — удивленно спросил второй жандарм. Он, как и многие, решил, что ослышался, и после кивка уточнил. «Но каким образом человек вообще мог стать опекуном Эльфийки? Или я чего-то не понимаю?» «Леди Холден не Эльфийка, но ее магия вошла в резонанс с моим сыном. Вы люди любите это называть истинной парой?» — снисходительно бросил ушастый. Если его спутники испытали шок, то никто и виду не подал, но вопросов никто больше не задавал. Так в молчании доехали до жандармерия, где их уже ждали для полного разбирательства, и продлилось оно не один день. Эдвер, задержавшись до самого вечера, покинул жандармерию ужасно вымотанным. Его артефакты помогли в расследовании, жандармам удалось много узнать. Выяснилось, что история о зеле бессмертия слишком быстро распространилась среди аристократии. И если бы только неправильно истолкованные слова Миразы стали тому виной, то на них бы мало кто обратил внимание. Подумаешь, бабские фантазии. Но был еще и эльф, на радостях сообщивший о бессмертном творении мастера-парфюмера. Обе новости наложились одна на другую, и получилось... Первым под удар попал старший лорд Холден, дедушка Олри. В тот момент первый советник императора услышал слова Авхаэля и превратно их истолковал. Он пытался выведать у парфюмера все о новом зелье, но тут просто разозлился и послал советника, невзирая на статус. Естественно, лорд Итверк разозлился. Решив, что наглый парфюмер просто не желает делиться. Участь лорда Холдена-старшего была предрешена. За ним начались попытки покушения на младшего, но они не увенчались успехом долгое время. Тогда же Итверк лично застопорил следствие, не давая ему развернуться на полную мощность. На какое-то время все притихло, казалось, о зелье все забыли. Но в то же время наблюдали за новым парфюмером его величества. Вот тут и вступила в дело Мироза, неправильно истолковав разговор мужа с другом. От парфюмера и его супруги решили избавиться, пока он не успел запатентовать свое изобретение. Никому и в голову не пришло, что он давно бы уже это сделал, окажись у него в руках подобное зелье. Исполнителем стали, как и следовало ожидать, Мироза и Инхин. Да, этот на первый взгляд юный маг давно разменял первую сотню, слыл самым успешным наемником. Еще ни разу никому не удавалось поймать его на месте преступления. Сам он значительно подпитывался силами своих жертв, что и позволяло ему жить дольше но, кажется, его удачей пришел конец, а все из-за того, что связался не с теми личностями. Разбирательство заняло почти пять дней. За это время как раз успели поймать и с участником нимы опекунши, подделавший подпись одного из чиновников на разрешение об опеке. Правда всплыла, теперь виновных ожидает суд. А Эдвер, наконец, может вернуться в Рейвенхилл, где его ждет новая жизнь. По пути к собственному особняку он так задумался, что не сразу расслышал, как его окликают. Причем делалось это излишне настойчиво, требовательно, едва ли не в приказном тоне. Данный факт покоробил, разозлил, а стоило ему увидеть ту, которую он еще недавно считал невестой, как из глубины души появилось желание растерзать, уничтожить. Понятное дело, что поступить он так не смог бы, а вот поставить на место взорвавшуюся девицу, сами высшие силы велели. Особенно после того, как штатный менталист жандармерии сообщил, что на нем мощный приворот. Снимали его три дня вызывая опустошение у Эдвера. Зато сейчас этой гадости не осталось ни капли. Потому смотрел он на девушку с толикой брезгливости. Еще бы, это раньше он видел в ней неземное создание, прекрасную, как сама богиня. А после снятия приворота перед ним оказалась не слишком симпатичная дамочка, которую и леди назвать язык не поворачивался. Уж больно она напоминала простолюдинку, как чертами лица, так и манерами. «Эдвер, ты почему молчишь?» В очередной раз заданный вопрос визгливым голосом заставил мужчину поморщиться. «Не визжи, голова раскалывается. И вообще, что надо?» На девушку смотрели холодные глаза того, кого, как она считала, давно приручил и заставила плясать под свою дудку. Сули оторопела. «Эдди, как ты можешь так со мной говорить?» — схлип. Но выглядела эта сцена настолько фальшиво, что артефактор едко ухмыльнулся и заметил. «Не быть тебе актрисой. Плохо играешь». И пока она еще ничего не успела сказать, предупредил, обходя дамочку так, словно боясь задеть и не скрывая обрезгливости. «Приворот с меня сняли, и не только с меня. И да, не советую соваться ко всем своим женихам, не все такие благородные могут и растерзать от ярости. Во всяком случае, мне именно это и хочется сделать. А сейчас пошла прочь, утомила. И под потрясенным взглядом неприятной девицы отправился прочь. А вот бывшая невеста, осознав, насколько вляпалась, Решила срочно бежать как можно дальше. Она и сама прекрасно осознала, если приворот сняли со всех, значит, ее вольготная и богатая жизнь закончилась. Придется теперь все начинать заново где-нибудь подальше от столицы. Не успела. След приворота она затирать и не подумала, надеясь на свою магию. Но в жандармерии умные стражи работают. Ее вычислили слишком быстро. И теперь она долгое время проведет на каторге, причем с запечатанной силой. Никому не нужны были проблемы. Эдвер же с радостью перелистнул эту страницу своей жизни и решил двигаться дальше, оставив прошлое позади. Уже завтра он должен вернуться в Рейвенхилл, где нашел то занятие, которое ему по душе. А ведь скажи, кто еще с полгода назад, что он решит покинуть лабораторию при Академии, никогда бы не поверил. Но слишком многое произошло за эти полгода, и прежней работы он лишился как раз по вине бывшей невесты. Никто толком не понял, что она сделала, но Эдверу Раде настоятельно порекомендовали Сменить место своих изобретений. И если изначально мужчину еще мучило любопытство, то потом он плюнул и на бывшую лабораторию, и на не менее бывшую невесту. Завтра снова в Рейвенхилл, произнес, оказавшись дома. При этом слуги с удивлением увидели на лице хозяина широкую искреннюю улыбку, которой давно уже не появлялась на красивом лице лорда. А вместе с ним собирался возвращаться и Авхаэль. Свои дела в столице он завершил. Всех вывели на чистую воду преступников нашли. Император без раздумий отдал приказ о казни своего первого советника, оказавшегося убийцей. Теперь Олри Холден полноправна хозяйка своего имущества, и больше ей никто не посмеет указывать, как жить, и уж тем более никто не посмеет продать ее замуж. Да это уже поздно. Эльфы не тот народ, который станет делиться своим. Так что юный Индирель за свою невесту любому глотку перегрызет и будет в своем праве.